Духота становилась невыносимой, насыщенной благовониями. Дым из камина ел ноздри. Гарри вспомнил слова Рона и решил притвориться. — Вижу, — начал Гарри, — что-то темное. — На что он похоже? прошептала профессор Трелни. Подумай, не спеши. А Гарри как раз в спешке старался что-то изобрести, и, конечно, подумал о крыло-клюве. «Это гипогриф, уверенно заявил он. «Вот как!» — все тем же шептом воскликнула профессор Трелани, с живостью делая пометки в пергаменте, лежащем у нее на коленях. «Мой мальчик, вероятно, вы видите исход конфликта между бедным Хагридом и Министерством магии. Присмотритесь внимательнее». «У этого гиппогрифа, у него голова на месте?» «Да», — твердо ответил Гарри. «Вы уверены?» — с нажимом спросила профессор Трелани. «Вы в самом деле уверены, мой дорогой? Не видите ли вы, скажем, его в судорогах на земле, а позади мрачную фигуру с занесенным топором?» «Нет». Гарри упрямо потряс головой. Ему становилось дурно. И ни крови, ни рыдающего Хагрида нет. Гарри как никогда хотелось покинуть эту комнату с ее духотой и пряной вонью. Гиппогриф выглядит прекрасно. Он улетает прочь. Профессор Трелани вздохнул. — Ну хорошо, мой дорогой, оставим это. Я немного разочарован, но уверена. Вы сделали все, что в ваших силах. Гарри с облегчением встал, взял сумку и уже повернулся, чтобы уйти. Но тут, позади него, прозвучал резкий, громкий голос. Это произойдет сегодня ночью. Гарри обернулся. Профессор Трелони деревянно выпрямилась в кресле. Взгляд устремился неведомо куда. Нижняя челюсть отпала. Прошу прощения, растерялся Гарри. Но профессор Трелани не слышала его. Глаза ее начали вращаться. Гарри в ужасе замер. Казалось, прорицательница вот-вот забьется в припадке. Скорее, за помощью в больничное крыло. Но тут профессор Трелани снова заговорила, тем же резким голосом, столь непохожим на ее собственный. Темный лорд одинок и брошен друзьями, покинут последователями. Его слуга провел в заточении двенадцать лет. Сегодня вечером, до наступления полуночи, слуга обретет свободу и выйдет в путь, чтобы воссоединиться с господином. С поддержкой верного слуги темный лорд воспрянет вновь, еще более великим и ужасным, чем когда-либо доселе вечером до полуночи. «Слуга отправится на воссоединение с господином!» Профессор Трелани уронила голову на грудь и захрипела. Опять встрепенулась и, очнувшись, посмотрела на Гарри. «Ради бога! Извините меня, дорогой мальчик!» — сказала она, как будто еще до конца не проснувшись. «Сегодня такая жара! Я, кажется, задремала на минутку». Но Гарри стоял, как вкопанный, не сводя с нее глаз. Что случилось, мой дорогой? Вы, вы только что сказали, что темный лорд вас прянет вновь, что его слуга возвращается к нему. Профессор Трелани, похоже, сильно испугалась. Темный лорд? Тот, кого нельзя называть? Мой дорогой, этим не шутят, воспрянет вновь, надо же такое. Но вы это сказали, сказали, что темный лорд, я думаю, вы тоже слегка обстремнули, мой дорогой. Прервала его профессор Трелни. Разумеется, я никогда не позволила бы себе предсказать такую нелепость. Ошеломленный, сбитый с толку, Гарри пошел к люку. Спускаясь по винтовой лестнице, он не переставал спрашивать себе, неужели он слышал сейчас настоящее предсказание? Неужели профессор Трелани и впрямь ясновидящая? Или просто задумал устроить эффектную концовку экзамена? Слова пророчества все еще звучали у него в голове, когда минут через пять он пробежал мимо троллей охранников ко входу в свою башню. Навстречу ему спешили на волю Гриффиндорц. Они смеялись и шутили, предвкушая долгожданный отдых. Гарри, сказав даме пароль, протиснулся в гостиную. Там, кроме Рона и Гермионы, уже никого не было. «Профессор Треллани...» Начал было Гарри, даже не переведя дыхание, сказало мне только что. Но, увидев их лица, отсекся на полуслове. Клюво крылу конец, — тихо произнес Рон. Смотри, что прислал Хагрид. На сей раз послание не было залито слезами, пергамент сух, но рука лесничего тряслась так что разобрать написанное было почти невозможно. Проиграл апелляцию. Казнь на закате. Вы ничего не можете сделать. Не приходите. Не хочу, чтобы вы это видели. Хагрид. Мы обязаны пойти. Немедленно решил Гарри. Нельзя допустить, чтобы он сидел и... В одиночестве ждал получа. Да, но ведь на закать. Рон уныло посмотрел в окно. Нам ни за что не позволят. А уж про тебя, Гарри, и речи нет. Гарри уткнул подбородок в ладони и, подумав, сказал, — А вот если бы достать мантию и невидимку? — А где она? — спросила Гермиона. — Гарри сказал ей, где? — В тоннеле, под статуей Одноглазый ведьмы. Так что если снег еще раз засечет меня где-то поблизости, неприятности у меня будет, заключил он. Это точно, согласилась Гермиона, вставая. Но это если он засечет тебя? А открывается этот горб? Просто. Гарри еще не очень понимал, к чему она клонит. «Стукнешь по нему волшебной палочкой и говоришь диссендум. Но...» — Гермиона не стала дожидаться конца фразы, пересекла быстрым шагом гостиную, толкнула портрет полной дамы и исчезла. — Она что, за мантией? — удивился Рон. Да, именно так она и поступила. Спустя четверть часа Гермиона вернулась. У нее под мантией было спрятано аккуратно сложенное серебристое одеяние. Рон был потрясен. — Гермиона, что с тобой творится в последнее время? Ударила Малфоя, Поскандалила с профессором Трелони? Гермиона была явно плещена. После ужина друзья не вернулись вместе со всеми в башню, а поспешили в холл. Гарри сунул плащ под мантию и шел, прижав руки к животу, чтобы прикрыть образовавшийся бугор. Троица прокралась в чулан, примыкавший к холлу, и затаилась, ожидая, когда холл опустеет. Вот донесся звук шагов, хлопнула дверь, Гермиона осторожно выглянула. — Порядок! — шепнула она. — Никого! Надеваем мантию! Тесно прижавшись друг к другу, не дай бог, кто увидит летящую в воздухе руку или ногу, они миновали холм и по каменным ступеням спустились на лужайку. Солнце уже коснулось запретного леса, позолотив верхушки деревьев. Добравшись до хижины, друзья постучали в дверь. Хагрид откликнулся не сразу. Наконец дверь отворилась. На порог вышел бледный и дрожащий лесничий и огляделся вокруг в поисках гость. Это мы, чуть слышно произнес Гарри. Под мантией-невидимкой. Впусти нас скорее. Мы ее снимем. Эх, не след бы вам приходить, вздохнул великан, но все же посторонился, и они оказались внутри. Хагрид тут же захлопнул дверь, и Гарри сбросил мантию. Хагрид не рыдал, не бросился друзьям на шею, он просто выглядел совершенно потерянным. Не знал, что делать, что говорить. Смотреть на его беспомощность было в крат тяжелее, чем на потоке слез.